Глава седьмая. Пусан, Южная Корея. Конец лета 2024 года. Год деревянного дракона. Как это работает? Как это будет работать? Йонг корпела над картами с расположением звёзд снова, но теперь изучала небо над родной Кореей, гадая, насколько сильно оно отличается от неба Нечо Сона. Снова. Шестой глаз бездны открылся рядом с Конджу, почти в середине полуострова, но её оттащило обратно в Пусан, а время сжалось до нескольких часов вместо трёх месяцев. «Не думай про миры, думай про место!» — ворчал ворчала Муги внутри Йонг. «Тебя притянуло обратно, потому что ты была частью своего мира. Обратно мы вернёмся!» потому что в Чосоне осталась часть тебя. Доверься мне и перестань тратить силы на то, что тебе не подвластно». «Ага», — отзывалась она, — «если мы ошибёмся в расчётах, то никогда не увидим глаз». Вместо привычных уже сверок своего неба с небом не Чосона, она думала о том, насколько медленнее течёт время в её мире, и её охватывали сомнения, всё больше и больше оплетали разум точно змеиные кольца. «Ты почувствуешь, когда придёт час», — шептал имуги. «Ты почувствуешь», — передразнивала его Йонг и злилась. «На себя за слабое познание в действительно нужной ей области и на него за то, что не помогал, а только расстраивал». Впрочем, она и не должна была рассчитывать на помощь мифического существа, в Нечусоне, оказавшегося по-настоящему злой версией из легенд её вселенной. «Что случится с тобой, если мы не вернёмся в Нечусон?» — спрашивала Йонг вечерами, без сна, лёжа в своей кровати. Она попросила у родителей футон. Мама вытащила ей бабушкино наследство с таким видом, будто Йонг просила подарить ей пони. Пришлось соврать, что ей жарко спать на кровати, и это было почти правдой. Лето в Пусане выдалось жарким и удушливым. Ветра привычно сменили курс и в августе задували с материка, высушивая посевы. Говорили, это был самый жаркий сезон в Корее. Говорили, мир ждут перемены и не самые приятные для климата всего земного шара. Мир Йонг точно изменился, и она намеревалась перевернуть его полностью. «Я потеряю силу», — шипел Емуги злобно. «Я уйду навсегда». «Но и втащим бы тебя». «Здесь плохо», — жаловался Емуги. «Твой мир отторгает магию». «Твой мир живёт мифами, будто сказками, не считается с нами. Мы ему не нужны». «Ты ему не нужен», — парировала Йонг. «Ты единственный представитель мифов в моей вселенной. Не понял ещё?» «Ты тоже», — злорадствовал змей. «Ты тоже исчезнешь, сгинешь следом». и никто о тебе не вспомнит. Ври больше. Йонг не доверяла Эмуги. Может быть, о глазе бездны он не врал, и тот действительно ещё откроется на территории Южной Кореи. Йонг боялась думать о том, что ради возвращения в Нечо Сон ей придётся пробраться в Северную Корею и, возможно, попасть не к Нагилю, а в тюрьму. Но свою связь с Эмуги... Она ощущала не так сильно, чтобы страшиться возможной гибели вместе со змеем. Он был отголоском иного мира, страшной сказкой, живущей в ней из-за путешествия сквозь чёрные дыры. Она не умрёт, если он исчезнет. «Думай, как хочешь», — шипела Муги. «Всё равно тебе придётся довериться мне». «Иначе что?» — огрызалась Йонг. «Иначе не видать тебе твоего капитана». Йонг вздыхала, копалась в картах до поздней ночи, просыпалась по утрам уставшей и злой, все больше походя на змею, и не могла со змеем не соглашаться. грёбаные и муги. Коварный искуситель женского сердца, страдающего по человеку из другой вселенной. Руководитель ПАК, едва решивший, что его младший сотрудник стоит терпения, вновь ругал её за медлительность, за то, что в расчётах она начала ошибаться, хотя прежде за ней такого не наблюдалось, за то, что к работе стало подходить без должного рвения и блеска в глазах. «Не знаю, что с вами происходит, младший сотрудник Сон», — сердился он, «но так долго продолжаться не может. Возьмите себя в руки, или я вас уволю». Спорить с ним Йонг не решалась, понимая, что он прав. И ещё понимая, что независимо от исхода её поисков, итог у них один. Она больше не вернётся в космический институт Пусана, куда стремилась попасть со школы. Попадёт ли она в Нечо Сон? Или её уволят, если Йонг совсем перестанет работать, потеряв веру в себя и свои силы? Сейчас это было равноценно и ожидаемо. Если она не сможет найти глаз бездны в своём мире, то сама уволится. Находиться там, где она каждый день будет сталкиваться с изучением звёздного неба и пониманием, что познать его так и не сумела, это станет для неё пыткой. Больше, чем видеть старшего помощника, Тен-Агиля. «Почему вы перевелись к нам, Тен-Агиль-щи?» спрашивала Ёнг на обедах — куда стала спускаться с Юной и Тэгёном, почувствовав в себе силы хотя бы жить. Тэна Гиль теперь садился рядом с ней и следил, чтобы она ела только пресную пищу. Йонг так и не узнала, что он слышал от неё в больнице и насколько всё было критичным, но понимала, что пользуется его вниманием сверх меры. Она могла бы ответить на его чувства. те были очевидными — Да и Тенагиль не скрывал их. Улыбался ей, помогал в работе, помогал после работы, когда она задерживалась в институте, вновь погружаясь в расчёты, в которых он не видел смысла. Она могла бы полюбить его даже. Только краткий порыв заинтересованности в ней угас с новыми знаниями о глазе, и Йонг не хотела играть чужим сердцем. По крайней мере, она пыталась не делать этого. «Я понял, что с вами смогу быть гораздо продуктивнее», отвечал Тенагиль легкомысленно. «С нами?» — подкалывал его Тэгён. «Или с нашей йонг Он смеялся и уходил от ответа. Юна косилась на Йонг, цеплялась за её руку. «Но взгляни на него!» — шептала она ей прямо в ухо. «Парень просто красавчик! Забудь уже того ублюдка!» «Кстати, о нём!» «Тыгён, говорят, настоящий Ким Рэвон скоро приедет к нам?» «Ага, в следующем месяце восстановится. Странно будет его увидеть, да?» Настоящий Ким Рэвон на того, которого знала Йонг, походил слабо. Оставалось гадать, каким образом Рэвон Сонбэ смог за короткое время отыскать своего тёзку — подделать документы и явиться в Институт Пусана под чужим именем, если в первые дни на новой работе путался в зданиях и с неохотой пользовался смартфоном. «Потому что он был умён», — думала Йонг. «Потому что успел побывать минимум в двух вселенных, где прогресс мог скакнуть вперёд или вообще уйти в сторону от её мира. Может быть, поиски Ю Джон Йонг Научили Ревона не просто подстраиваться под окружение, но и впитывать все полезные знания, понимать технологии, ориентироваться в том, что Йонг могла наблюдать только в научной фантастике. Однажды он рассмеялся над её шуткой про телепортатор из Стартрека. Кто знает, может, он побывал во Вселенной, где тот был бытовой реальностью, а не выдумкой сценаристов. «Когда вернусь в Нечо Сон и найду Сон б думала Йонг, — обязательно уточню, что он видел в других мирах». «Если...» — поправлял ее и Муги. «Ты не помогаешь». «Сон Йонг После очередного рабочего дня она собиралась наведаться в исторический музей и посмотреть на карты звездного неба в Чосоне времен Имджинской войны и спешила до закрытия, когда её нагнал Тенагиль. «Да?» Она не остановилась, но сбавила шаг. Старший помощник поравнялся с ней, и вместе они дошли до автобусной остановки. «Хорошо бы ещё посетить столичную обсерваторию», — сетовала Йонг, но времени на это у неё нет. «Я могу составить вам компанию?» «На экскурсии», — я имею в виду. — добавил Тенагиль в ответ на вопросительный взгляд Йонг. — Вы говорили об этом днём, я случайно услышал. — Вообще-то нет. Ей не стоило давать ему надежду на… — Да, — улыбнулась Йонг. — Почему бы не сходить в музей вместе? Тенагиль просиял. То, как он улыбался и с какой охотой дарил ей свои улыбки, делало Йонг слабее и злее. Юна была права. Тенагиль был умнее её, к тому же красив и лёгок на подъём. А ещё был заботлив, внимателен, воспитан. Просто он не был Нагилем. — Ты слабая, — злился Емуги. — Ты позволяешь эмоциям вести тебя. Ты забываешь о цели. «Мы ради неё в музее едем, идиот!» Исторический музей Пусана был самым крупным в стране. Но Йонг миновала главный корпус, в котором хранились экспонаты, посвящённые только истории Пусана от древности до эпохи Корё, и направилась сразу к залам японско-корейской истории. Тенагиль шагал рядом с ней и, как обычно, не задавал вопросов. «Вас интересует что-то конкретное?» — спросил он на входе. До закрытия музея оставался всего час, и Йонг сомневалась, что успеет добраться до нужных ей документов. «Да», — сказала она, — «я ищу имджинскую войну». Тенагиль свернул влево от главного зала и указал к дорогу. «Тогда нам в ту сторону». Она усмехнулась. «Кто бы мог подумать, что и здесь направлять её будет Нагиль». Зал почти пустовал. Малочисленная группа топталась у выхода. Йонг обогнула её и вместе с Тэна пришла к подсвеченным на стойке письмам адмирала Ли сун -сина. Большинство его записей передали в Сеульский музей. Здесь осталась только часть. Но их хватало, чтобы оценить свои силы. «Что мы ищем, Сон йонг -ши? Вообще, я хотела посмотреть на карты звёздного неба над Чосоном в тот период, но здесь, кажется, мне такого не покажут. Мама водила её в этот музей годами, но чаще всего Йонг проводила вечера в залах эпохи Корё, где-то работала, а сюда попадала от случая к случаю. Деятельность Ли Сун Сина Ёнг изучала по книгам в домашней библиотеке отца. Она знала, когда и как адмирал построил свои знаменитые корабли, каким образом одолел японских пиратов во время набегов, как стал адмиралом и повёл обновлённый корейский флот в битву при Танпхо, когда попал в тюрьму как преступник в результате дворцовых интриг. Но сейчас все её знания не приносили пользы. Разве что... «Тенагильщи!» — позвала Йонг. он вернулся к стойке с чертежами кукксона бронированного корабля черепахи который придумал и построил Ли лисунсин чтобы отвоевать у японцев море Что такое как вы думаете заговорила йонг кусая губы если бы я строила кабуксон сколько дерева и железа мне бы потребовалось раньше когда она в шутку задавала какие-то вопросы о лиунсине и его подвиги Ревон отмахивался, говорил, что её рассказы больше похожи на сказки и что человеку не под силу построить бронированный корабль в одиночку. Конечно же, он действовал не один. У него были люди, много людей, которые верили в него и желали победы в войне с Японией. Если бы у Йонг были люди, сколько бы ресурсов ей потребовалось, чтобы построить такой корабль? «Снабдить войско Нечо Сона силой достаточной, чтобы бороться с приплывающими к берегам полуострова кораблями японцев, научить людей покорять море без оглядки на покинувших их мир великих зверей». «Понадобится много древесины, Сон Йонг-Щи», ответил Тен-Агиль. Он не смеялся над ней и говорил серьёзно, склонил голову, рассматривая чертежи, даже приложил палец к стеклу, «Защищающему старые бумаги, чтобы оценить размеры судна. Это двадцативёсельный двухпалубный корабль», — продолжал Тен-Агиль. «Рассчитанный на 80 человек. Примерно 20 метров в длину. в Ширину чуть больше трёх метров. Понадобится очень много древесины, Сон Йонг-Щи». «И много железа», — согласилась Йонг. «Верхняя палуба обшита железом, нижняя тоже». По бокам железные прутья, плюс внутри установлены пушки. Семь листов боковой обшивки, четыре щита на надводной части, кормовая часть защищена семью щитами, и таран с головой черепахи. И таран с головой черепахи, — повторила за ним Йонг, прикидывая, насколько сложно создать такое сооружение, имея при себе только топор и неограниченный запас деревьев, прибрежных лесах Тонне. Железо для такого проекта найти в Нечо сони будет сложнее. Куда сложнее, чем объяснить капитану драконьего войска, что Кабуксон для его народа — это жизненная необходимость, а не каприз одной упрямой госпожи из другого мира. «Зачем ты тратишь время на то, в чем не смыслишь?» — взвыл Муги внутри Йонг. Я и в звёздах ничего сона мало смыслю, отбилась она. Но нас же это не останавливает. Глупая девчонка, тупой змей. Некоторые считают Кабуксон мифом, усмехнулся Теннагиль. Ну, знаете, такое сооружение, технологически опережающее своё время на несколько столетий. Некоторые говорят, что записи о нём это выдумка для устрашения японского флота. «Вы удивитесь, Тэна Гильщи!» — скривила губы Йонг. «Сколько всего люди готовы списать на выдумку и мифы, лишь бы не чувствовать себя уязвлёнными». Они прошли вдоль рядов с экспонатами. Йонг заметила на одной из стоек модель корабельной пушки по форме, напоминающей шею и голову дракона. Такая могла бы украшать Кабуксону в Нечосоне. Она могла бы выдыхать огонь, из горла настоящего дракона и пугать японцев до обморока. «Тебе нужно найти место!» — со злостью шипелы Муги. «Ищи звёзды, а не корабли!» «Интересно», — думала Йонг равнодушно. А дракон в Нагиле тоже не затыкался. «Много болтаешь?» — отрезала Йонг. «Нет бы подсказал, что нам может понадобиться вне Чусони из моего мира». «Ты! Ты можешь понадобиться, девчонка!» «Ага, и чертежи Кабуксона!» «Зачем?» «Я хочу выиграть войну с Японией?» «Зачем?» «Ты совсем глупый!» «Я хочу в безопасной стране жить, рядом с живым человеком, а не наблюдать, как он погибает от рук Тойотоми!» Она возьмёт с собой чертежи и записи Лисунсина, и всё, что может пригодиться Нагилю и его войску. «Разве ты не веришь дракону?» — съязвил Эмуги. «Он сильный. Он всех победит». «Он причинил мне много боли», — возразила Йонг, чувствуя, что в груди сжимается уставшее ныть сердца. «И он не такой уж сильный. У него есть ограничения». «Смертный капитан», — злорадно усмехнулся Емуге, — «человек, подверженный страстям человеческим. Если бы он позволил дракону владеть собой полностью, то не знал бы пощады, не ведал бы усталости, владел бы всеми землями Чуссона. Это твои фантазии». ответила Йонг, и разозлилась, потому что Емуги был прав. Возможно, будь Нагиль более амбициозен, он бы наплевал на то, сколько разрушений принесёт его тесный союз с драконом и позволил тому захватить и тело, и разум. Слился бы с ним, выиграл войну одним взмахом огромного хвоста, а потом остался бы сидеть на руинах своей страны, считая себя её властелином». «Столько силы!» станали муги столько силы которую можно использовать в своих целях да ты ему завидуешь удивилась ёнг я хочу стать таким же и стану если ты поможешь о наконец-то мы говорим правду так вот зачем ты хочешь вернуться в нечто сон чтобы стать драконом Тебе для этого нужно спать на дне Великого моря тысячу лет? Глупая девица, верит сказкам, да не тем, что следует. Тогда тебе нужна жемчужина? А я смогу как-то от тебя избавиться, если достану жемчужину?» И муги шевельнулся в теле Йонг, ощутимо впервые с того момента, как открыл свою пасть и стал постоянно говорить внутри её. «Хочешь заключить со мной сделку?» «Нет». Йонг самолично убедилась, что сделки с великими зверями не приводили человека ни к чему хорошему. Они дарили надежду, а потом отнимали её. А вместе с ней отнимали часть тебя и делали слабым, безвольным, пустым существом. «Сон Йонг-ши», — позвал её Тенагиль, и Йонг вздрогнула и обернулась, выныривая из собственных мыслей. «Музей скоро закрывается, нас попросили покинуть зал. Правда, вы не нашли, что хотели». «Ничего», — кивнула ему Йонг. «Я вернусь сюда позже». У неё было время, чтобы отыскать нужные карты и вычислить место на небе, под которым откроется последний глаз бездны. И у неё был план. За то время, что ей придется прожить в невыносимом мучительном ожидании, она соберет все возможные записи Ли Сун Сина и других полководцев времен Имджинской войны своего мира, чтобы принести это в Нечо Сон и помочь Нагилю вырвать страну из загребущих лап японского генерала. Если к тому моменту, когда она вернется, Нечо Сон еще не погибнет. «Надо было взять с дракона обещание, что он любым способом сохранит жизнь Нагиля на долгие-долгие годы вперёд», — зло думала Йонг, медленно пересекая мемориальный парк вокруг музея Пусана, чтобы прийти к автобусным остановкам. Тогда бы она не просыпалась среди ночи в слезах, потому что ей снова приснилось, как Нагиль умирает. Тогда бы она не сомневалась, что сможет вернуться к нему, и найти непогребальный погребальный костёр с его телом и с мечами и вилами, а найти его, живого. «Он жив», — прошипела Муги. Несмотря на то, что страдания питали змея, такие мысли его злили не меньше, чем Йонг. Потому что после них у неё опускались руки, и делать она ничего не хотела, боясь надуманных картин, которые могла увидеть в Нечо Соне. Я не собираюсь сдаваться и всё равно вернусь в нечу сон, — возразила Йонг, почувствовав, что и Муги снова хочет шипеть ей в уши о доверии. Верить змею себе дороже. И поможешь своему капитану, да, зря. больше войн, больше смертей, больше смертей, больше страданий. «Не стать тебе драконом с таким мировоззрением!» «Ты ничего не знаешь о драконе. Ему больше лет, чем ты можешь себе представить. Мне больше лет, чем ты можешь вообразить!» «Я знаю тебя всего пару месяцев, и ты уже меня бесишь!» — огрызнулась Йонг. Она остановилась у выхода из парка, чтобы подождать отставшего Тенагиля. Тот нагнал её и, виновато улыбнувшись, предложил поужинать. «Почему вы со мной возитесь, Тенагильщи?» — спросила Йонг. Она спрашивала без претензий и надеялась, что вопрос звучит так же, хотя порой Тенагиль говорил ей, что она хочет казаться злее, чем есть на самом деле. «Простите, я вечно витаю в облаках, работник из меня сейчас так себе». «Опыта вы со мной не получаете, веселья не видите. Так отчего же?» Он пожал плечами. В глазах отразился искажённый свет фонаря на мгновение показавшийся Йонг огоньком от костра или факела. Она несколько раз моргнула, чтобы прогнать видение. «За вами интересно наблюдать, Сон Йонг-щи», — ответил Тенагиль. «Вы витаете в облаках. «Но мне бы хотелось знать, о чём вы всё время думаете, потому что тогда вы улыбаетесь». «Улыбаюсь?» — нахмурилась Йонг. «Она-то думала, что выглядит несчастнее всех девушек планеты». «Точно так. Должно быть, вы думаете о хорошем». Он мог бы ошибаться, но всё было правдой. С тех пор, как Йонг послушала и Муги, и нащупала себе яркую, точно драконово пламя, цель, ей хотелось только одного — поскорее прийти к ней. Видимо, это дарило ей больше сил, чем она полагала. «Тенагиль щи. А вы не знаете, где у нас в городе учат верховой езде?» — спросила Йонг, прикусывая нижнюю губу. Тенагиль замялся. Ему пришлось моргнуть, чтобы отвлечься от лица Йонг. «Вы хотите научиться ездить верхом?» «Да», — кивнула она. «И желательно в кратчайшие сроки. А ещё записаться на курс Тайдзи, чтобы в будущем, в прошлом, Сон Йонг, это будет в прошлом, Деквану не пришлось тратить на неё силы и объяснять базовые техники дыхания».